Глава девятая. Шаманская утварь и ведовство. У кого бубен, тот располагает одним низом. Кто молится земле, у того одна голова. У кого есть арба, тот располагает одной стезей. Кто молится вселенной, у того одна голова. Песня шамана Хилим Хама из книги Мангуша Кеннин Лапсана. В этой заключительной главе я познакомлю вас с орудиями, необходимыми для совершения полезных и действенных шаманских приемов. Эти орудия включают обычные принадлежности сибирского шамана вроде бубна, трещотки и посоха, а также видовские действия, известные под названием «сержим» и «дом». которые употребляются в составе обрядов или отдельно в различных целях. Овладевая этими орудиями, не забывайте, что представленные здесь области их применения служат лишь основой для внедрения их в вашу шаманскую работу. Старайтесь быть открытыми для общения со своими шаманскими духами. Они познакомят вас с некоторыми сторонами приложения этих орудий, подходящих исключительно для ваших нужд. Мой опыт общения с различными шаманскими наставниками показывает, что все они создали собственные разновидности шаманских приемов, где отражены особенности их духовного наследия. Тоног – шаманская утварь. Принадлежности шамана, известные под названием тоног – приспособление, оснастка, содержит как материальную, так и духовную составляющую. Внутри гол – Время сотворения предмета, предназначенного для его употребления шаманом, и время, когда шаман начинает им пользоваться, нераздельны. Считается, что каждый предмет шаманской утвари живой, амитай, и обладает собственным духом-хозяином, эзетей, вселившимся в этот предмет в ходе его создания. Начиная пользоваться определенным предметом своей утвари, шаман должен общаться и поддерживать связь с духом-хозяином этой вещи. Чтобы достичь наибольшей ее действенности, так как эзен шаманского орудия добавляет собственную духовную силу к силе самого шамана. Как только шаман заканчивает союз с духом своей утвари, никому не позволено прикасаться к ней, если только не разрешит сам эзен, дух данной утвари. Однако подобное не исключает передачи в дар шаманской утвари другим шаманам или ученикам. Такова устоявшаяся практика. Но духи утвари сами дают знать шаману, когда тот может что-то передать, указывая на при этом восприемника. Например, я передала много шаманских принадлежностей, особенно зеркал, другим шаманам. Обычно ученикам или начинающим шаманам, а также умудренным шаманам, выступающим в роли наставников. Саму утварь принято держать долет чужих глаз или хранить, завернув кусок ткани, когда ею не пользуются. поскольку такие меры исключают небрежное обращение с ней и предохраняют от возможного оскорбления самих духов утвари со стороны людей, далеких от шаманства. Бубен – волшебный конь. Бубен – хэсэ, монгольское – хэц, хэнгарэг, Наиболее известная принадлежность шаманов, ибо его звуки направляют шаманское путешествие, а ритм самих ударов олицетворяет сок от копыт волшебного коня шамана. Сибирские бубны достигают в поперечнике примерно 20-30 дюймов. Шаман украшает внутреннюю и внешнюю обтяжку значимыми для него образами – отдельных духов, небесных тел, либо животных. Монгольские и сибирские шаманы традиционно прикрепляют изнутри бубна колокольчики, хон-хо, так что можно не только бить бубен, но и трясти им. Шаманы различают у бубна верх, низ, левый и правый бока. К верху левому и правому бокам прикрепляют ленты и хадаги, чтобы представить темя и уши бубна. Помимо того, что это музыкальный инструмент, бубен наделен и другими функциями. Он может сохранять духовную энергию и переносить внутри себя возвращаемые обратно души. Бубен – труд о грудь шамана, чтобы вобрать в него силу коня ветра, а затем кладут на человека, чтобы передать его телу эту силу. При возволении души, при совершении путешествия по возвращению духа в нижний мир, душу можно нести внутри бубна, пока шаман не достигнет места, куда следует поместить душу. в тело или где-то в нижнем мире. Колотушка или орба – тоже важный предмет шаманской утвари. Нередко ее используют отдельно от бубна. Сибирская или монгольская колотушка обычно напоминают ложку. В длину она составляет 6-12 дюймов и имеет ярко выраженную переднюю и заднюю части. Ударную поверхность покрывает мех или мягкая кожа, тогда как задняя часть набжена кольцами, которые звенят при движении колотушки. Обычно кольцы подвешиваются на проводе, но могут крепиться к колотушке таким образом, чтобы они ударялись друг от друга. Тем самым колотушка может выступать в роли трещотки, и шаман использует ее в этом качестве, не прибегая к услугам бубна. Колотушку обычно также украшают лентами. Шаманский посох Посохи, другая принадлежность шамана, могут быть разных видов. Обычно их делают из дерева, но некоторые шаманы пользуются железным посохом. Общепринятое их название «харибоо» или «таяг». Оба слова означают «палка». Во многих сибирских племенах пользоваться посохом начинали прежде бубна, так что шаман учился путешествовать без помощи ударов бубна. В большинстве своем шаманский посох украшает танхинуур – брецающие круглые клинья подвески. так что сам посох может во время путешествия выступать в качестве трещотки. Чаще всего шаманский посох имеет вид рогатины или его венчает голова животного. В бурятской традиции наиболее распространен посох, украшенный вырезанной головой лошади или даже двумя. Подобный посох снабжают также крохотным недоустком и вожжами, а также связкой брецающих круглых клиньев. На вилы посох рогатиной натягивают проволоку, С нанизанными многочисленными круглыми клинями и колокольчиками, так что при пляске шамана посох начинает звенеть. Шаманский посох обязательно украшают ходогами и лентами. Абай ГСР пользовался особым посохом Илбете Зандан Модон, изготовленным из сандалового дерева. Этот посох мог вызывать иступление и сон, стоило им коснуться чьей-то макушки. В ходе своего путешествия посредством Харибоо он мог превращать все пагубное в полезное. Трещотки Трещотки, или шунгшоур в сибирском и монгольском шаманстве распространены значительно меньше, нежели в традиции индейцев. Многие виды шаманской утвари, вроде бубна, колотушки и посоха, украшают колокольчиками и бубенцами, чтобы они могли выступать в роли трещотки. Но есть особая разновидность трещотки, обладающая, согласно поверью, чародейской силой. Это воронья трещотка. Ее делают из коровьего рога, на конце которого вырезают нечто напоминающее голову ворона. Обычно она не используется для вызывания шаманского транса. Скорее служит для направления духовно-волшебной энергии в нужную сторону. Трещоткой трясут в ту сторону, куда следует направлять энергию, подражая птичьему крекоту. Тоншо-хо. Тем самым энергия изрыгается из вороньего клюва. Волшебную силу воронитый счет обычно направляют на источники отрицательной энергии или на зловредных духов. Шаманское облачение Шаман обычно носит два вида одеяния, в зависимости от выполняемой им работы. Для работы, не требующей путешествия, шаман может облачаться в традиционную для своего народа одежду. В Сибири и Монголии это шелковый халат с пуговицами на правой стороне, либо широкополый шелковый кафтан с пуговицами спереди. Шаман надевает его поверх своей повседневной одежды. Шелковый халат указывает на то, что его владелец выступает вроде шамана, напоминая одновременно о значении шамана как хранителя традиций. Платье, надеваемое шаманом для путешествия, шьется из кожи в виде халата, либо как дедук – кусок кожи с прорезью посредине для головы, который надевают поверх остальной одежды, подобно латиноамериканской накидке понча. Платье шамана обычно завязывается сзади, дудик закрепляется тесьмами с обеих сторон. Шаманское облачение иногда именуют боо-хуяг – шаманские доспехи. из-за его волшебной силы, защищающей шамана в ходе работ, Считается, что шаманское платье имеет своего духа Эзена, кроме того, оно выступает в роли Онгона для шаманских духов-помощников, когда шаман соединяется в сознании с ними. Шаманское платье обычно тщательно украшают предметами, олицетворяющими могущество шамана и его духов – шаманскую вселенную и родословную шамана. Платье может быть украшено изображениями мирового древа, солнца, луны, звезд и многочисленных помощников из животных. У бурят платье украшают шнурками кролика, соболя, белки, горностая или ласки, в зависимости от родословной шамана. В качестве подвеса могут выступать крохотные изображения оружия вроде лука со стрелами, ножа или секиры. Сзади, ниже плеч, могут крепиться перья, как бы крылья для шаманского полета, а длинная бахрома из оленей кожи на швах и обшлагах рукавов также создает птичий облик шамана во время путешествия. Связки круглых кисточек, именуемых змейками, обычно крепятся к плечам спереди и сзади. Они олицетворяют крылья, а также напоминают об умении шамана использовать змею в качестве волшебного ездового животного во время его путешествия. Платье может также крепиться мех животных, помощников шамана. В Монголии многие шаманы используют медвежью лапу с когтями. Важная часть шаманского платья, делающая его достаточно тяжелым, ханхинуур, или брецающие круглые клинья, традиционно прикрепляемые к нему. Поскольку сейчас трудно достать их, некоторые шаманские платья не имеют целиком всех 99 клиньев. эти предцающие кренни прикрепляют к платью связками по три штуки возле запястья и локтевого сустава а также в ряд поперек груди и спины вид шаманского платья сзади где заметны маски духов ангонов связки змеивидных кисточек изображающих крылья колокольчики и подвески в виде оленях копыт Вместо клиньев во многих современных платьях используют колокольчики, небольшие коровьи бубенцы и тигровые колокольчики, китайские медные бубенцы, схожие с колокольчиками. Влицающие клинии и колокольчики служат для создания шума при движении и пляске шамана. Создаваемый платьем шум помогает вызвать у шамана состояние сознания, необходимое для единения с духами. При работе с духами шаманы традиционно покрывают свою голову. При низкоуровневой работе достаточно надеть обычную шапку, но работа, включающая единение с духами, требует особого головного убора. Шаманские шапки бывают двух видов, и многие шаманы держат у себя оба головных убора. Первая разновидность представляет собой традиционную монгольскую сибирскую шапку, круглую или заостренную кверху, но в качестве шаманской утвари ее украшают пышнее. поля подбивают мехом и к ним прикрепляют брецающие круглые клинья или колокольчики, а по бокам или сзади привязывают два или больше лисьих хвоста. Вторая разновидность шаманской шапки – головной убор из перьев, напоминающий тот, что носят некоторые племена американских индейцев. Головной убор состоит из кожной и метрической повязки шириной в 3-4 дюйма и такой длины, чтобы можно было обернуть ей голову и завязать сзади. Полы могут быть оторочены мехом. Повязку украшают небольшой медной маской, бусинами или ракушками, представляющими рот, нос, глаза и уши. Эти украшения олицетворяют органы чувств, вселившихся в шамана духов. Орлиные и совиные перья вставляются сверху повязки. Иногда могут добавляться перья других птиц, в зависимости от того, с какими птицами связан сам шаман. Орел, филин и ворон связаны со всеми шаманами, так что их перья... Чаще всего используют в шаманском одеянии. Прежде чем водрузить на голову шапку, шаман надевает повязку и завязывает ее. Эта повязка за бахромой из шелковых нитей, конского волоса или лент достаточно длинны, чтобы прикрыть большую часть лица. Шаман носит ее не постоянно, а лишь когда собирается соединяться с духами. Бахрома не полностью закрывает видимость шаману, но помогает ему отрешиться от действительности при погружении в выступленное состояние. К тому же она напоминает маску. Я называю ее многоликой личиной, поскольку она оказывается личиной любого духа, с которым соединяется сознание шамана. Во многих культурах шаман надевает маски, представляющие различных духов, однако в Сибири такое встречается редко. Единственная маска, имеющая повсеместное хождение, является медная маска Абгалдай, которую, однако, шаманы надевают крайне редко. Она скорее играет роль ангона, чем маски. Венец Шаманский венец у монгольских народов знак умудленного шамана. У некоторых народностей, в частности у ивенков, тунгусов и якутов, шаманский венец нашел большое распространение. Он состоит из железного обода, к которому припаяны две изогнутые поперечины, одна, идущая справа налево, а другая спереди-назад. Венец украшают либо металлическими, либо оленьими рогами. Этот головной убор надевается поверх шапочки достаточной длины, чтобы железный обод не натирал череп. К рогам в знак уважения к духам могут привязываться синие и белые шелковые кушаки. традиционной бурятской девятиступенчатой системе посвящения смотрите приложение третье венец Майхапша возлагается на шамана по достижении им седьмой ступени Тангариин Оргой Тобо, небесного платья шаман что происходит лишь по истечении 14 лет после начального посвящения другие сибирские народы не очень строги в отношении ношения венца Кнут Нагайка Плетка, именуемая маннаа или ташуур, используется шаманом для того, чтобы подгонять скакуна во время путешествия, но с ее помощью также обороняются от пагубной энергии и зловредных духов. Кнут – орудие, ударяющее или рассекающее пагубную энергию, а затем сметающее ее прочь. Обычно минаа делается из волос конского хвоста, крепящихся к деревянной ручке. Употребляя его при очищении тела от чужеродного вторжения, шаман слегка охаживает само тело вдоль, спереди и сзади. Согласно поверью, конский хвост отпугивает злых духов и пагубную энергию. Смотрите сказание об Абае Гесери на странице 267 относительно указаний по использованию мина. Другая разновидность кнута напоминает обычную плетку наездника – шатуур. и представляет собой длинную палку или кость с хлыстом из двух полос кожи на одном конце и натяжного шнура, крепящего его к запястью шамана с другой. Иногда шаманский посох делается из ветки березы, пораженной молнией. Ручку плетки, если она деревянная, окрашивают в красный или красно-желтый цвет. Близкородственным к ноту шаманским орудием является долбур, шаманский веер. Он может изготавливаться из перьев или из палки с тремя рогатинами, куда крепится конский волос. Обряд врачевания с использованием Далбуур подробно описан в моей книге Reading Windhorses. Horses. Зеркала И Я называю зеркало или тали складным ножом монгольского шаманизма. Это наиболее обиходное орудие шаманской утвари, имеющее многоцелевое назначение. К тому же оно небольшое, его можно носить или хранить в кошельке либо на плечной сумке. Большинство шаманов носят на плечную сумку с небольшими орудиями и травами. Размеры зеркала колеблются от дюйма до восьми дюймов в поперечнике. Сила зеркал несоразмерна их величине. Действительно, ведь больше всего ценятся небольшие зеркала. Они круглые и делаются из красной меди, серебра, железа или нефрита. Обычно с задней стороны припаивается петля для продевания веревки или ленты, чтобы можно было носить зеркало на шее. Тыльная часть Толи может быть гладкой или украшенной изображениями животных. Особо ценятся зеркала, изготовленные в Китае, с письменами, обозначающими четыре блага. Китайская ли ин лян в конфуцианстве «Четыре основные добродетели». Благопристойность, чувство долга, справедливость, умеренность, бескорыстие, совестливость, стыд. Насколько мне известно, новые зеркала не изготавливаются, так что все шаманские зеркала представляют собой старинные вещи. Обычно они передаются от шамана к шаману. В Монголии и Сибири шаманские зеркала возрастом несколько тысячелетий находят при археологических раскопках, и мне самой довелось видеть и даже держать в руках старинное зеркало, сработанное гумнами почти два тысячелетия назад. Сибирская мифология повествует, что когда духи призывали во сне двух первых шаманов, после пробуждения те увидели выросшее перед их домом дерево. Это было мировое древо, на котором вместо листьев висели шаманские зеркала». «Металлообработка известна историей. Согласно преданию, кузнецы, спустившиеся с верхнего мира, научили своему ремеслу шаманов-кузнецов, а их родословные тянутся до наших дней. Действительно, в нашем роду Терте есть кузнец, мой отственник Доржа Фролов, поскольку из шаманских династий выходят как шаманы, так и кузнецы». Это важно отметить в нашем разговоре о шаманских зеркалах, ибо многие из них были выкованы шаманами-кузнецами ради нужд шаманского ритуала, и поэтому они были наделены волшебной силой с самого начала. Шаманы стараются собрать как можно больше зеркал из-за присущей им огромной защитной и заряжающей силы. Зеркала прикрепляются к платью шамана по меньшей мере один на грудь, другой на спину. Еще одно зеркало шаманы носит не снимая, на веревке или ленте поверх или снизу одежды. Это вызвано тем, что ежегала обладают свойством постоянно вбирать в себя и накапливать энергию любой частоты, и ношение зеркала на груди позволяет направлять энергию в сетгэл, гол человека. Тем самым энергия неизменно подпитывает шамана, и он готов приняться за свою работу в любое время, да и тали всегда под рукой, если вдруг понадобится кого-то врачевать. Кроме того, зеркало служит опознавательным знаком ремесла шамана, так что он всегда на виду у людей. Когда в 1997 году я прибыла в Северо-Байкальск, то при прохождении мной металлоискателя в Улан-Удинском аэропорту раздался характерный звук. Я сняла все свои украшения, вывернула карманы, но ничего не помогало. И тут я вспомнила о своем тали. Зеркала при соприкосновении с телом быстро приобретают его температуру, так что не мудрено про них и забыть. Я сняла его и положила на стойку рядом со своими украшениями. Таможенник удивился, а присутствующие буряты со смехом сказали, «Смотри-ка, она шаманка». Шаманы носят зеркала из-за присущих им защитных свойств. Зеркала не только вбирают энергию, но и излучают ее. Надевая зеркало... Шаманы делают это с той целью, что при встрече с враждебно настроенными духами, опасными духами или неблаготворно воздействующей энергией, их зеркало сумело излучить достаточную энергии, чтобы предотвратить любую угрозу. Поэтому советую вам носить зеркала во время поездок. Зеркала подключаются к гол и в состоянии вбирать и направлять невероятное количество энергии. Те, кто брал в руки шаманские зеркала, часто испытывали при этом покалывание или жжение. В ходе шаманской работы шаман может направлять энергию посредством зеркала в ту область тела больного, которая физически или духовно повреждена, или может направлять лучи энергии посредством зеркала против зловредного духа. Поглощающая и излучающая способность зеркала служит под при изгнании чужеродного вторжения и при вызволении души. В случае изгнания непрошенного духа всасывают в зеркало, после чего изгоняют в землю, кладя зеркало на землю лицевой стороной вниз. Это достаточно удобно, поскольку шаману не приходится напрямую общаться с духом и тем самым подвергать себя опасности втягивания его в свое духовное тело. Во время путешествия за пропавшей душой зеркало может удерживать в себе найденную душу. Затем им касаются груди пострадавшего, чтобы душа вошла в Садгэл и снова поселилась в теле. При врачевании на зеркало ставят чашу с водой, водкой или молоком и тотчас превращают ее содержимое в Аршаан. В конце исцеления шаман может положить два или три зеркала вдоль оси тела лежащего больного и оставить его в таком положении на 5-10 минут. Зеркала подправят и укрепят энергетический ток в его духовном теле. После врачевания зеркала очищают, промывая их спиртом, окуривая девять раз можжевеловым дымом или выставляя на солнце. Еще зеркала используют для ясновидения, подобно стеклянному шару в европейской традиции чародейства. Хотя их и зовут зеркалами, это не зеркала в привычном понимании данного слова, ввиду их мутности, так что образ там отражается нечетко. Но такая мудрость способствует воображению, шаман может гадать на них. Во внутренней Монголии существует способ ворожбы, когда на зеркало кладут яйцо, а шаман наблюдает за тем, куда оно покатится. Толкование схоже с тем, что дано для ворожбы на гальке на странице 163-165. Наряду с этим шаман часто может видеть чужеродное вторжение и гнездящуюся в человеке болезнь, глядя на отражение больного в зеркале. Зеркала используются также для шаманского ведовства – дом, доел, знахарство. Существует заговор, известный под названием «Аргуол-эхэ» -e «зерцало вращения». Смысл его станет ясен, если вспомнить, что зеркало напрямую связано с гол, так что вращение напоминает о его вихреобразной природе. Шаман берет зеркало, которое носит на шее, накручивает его вокруг веревки до конца, а затем отпускает. И пока зеркало вращается, он оглашает свое намерение. Данный прием столь действенен, что произнесенное заклятие бывает крайне трудно снять. К сожалению, он часто используется в целях черной магии, о чем я распространяться не стану. Как мы видим, Талиса считает в себе назначение многих шаманских принадлежностей, занимая существенное место в шаманском ремесле. Надеюсь, что некоторые из вас, вступившие на шаманскую стезю, имеют навыки работы с металлом. Очень важно, чтобы умение выделывания зеркал возродилось, поскольку это весьма действенное устройство, способное принести много добра людям во всем мире. Музыкальные инструменты. В своей работе шаманы пользуются великим множеством музыкальных инструментов, включая колокольчики, тарелки, тибетские молитвенные колокольчики, тингша, варган, двухсторонний маринхур или маринхур-конеголовая виола, двухструнный смычковый инструмент, шейка которого заканчивается резной головкой с колками в виде лошадиной головы, четырехступенчатую китайскую скрипку сыху и или тобшур, напоминающий гавайскую гитару, двусторонний щипковый инструмент с шейкой, заканчивающей резной лебединой головой. Музыкальные инструменты именуются хуур, дословно струна, голос. Главное не их вид, а то, как шаман, общаясь с ними, способен извлекать звуки, погружающие его в выступленное состояние, необходимое ему для единения с духами. Теоретически, любой музыкальный инструмент, например, гитару, рожок, синтезатор, можно использовать в таких целях. Замечено, что некоторые исполнители, джазмены и рок-гитаристы, похоже, достигают шаманоподобного состояния экзальтации во время импровизации. Вполне возможно, что некоторые великие музыканты прикасались к шаманским возможностям, открываемым для них духами, хотя они так и не осознали своего призвания. В Монголии и Сибири исполнение героических сказаний, именуемых улигерами, традиционно считалось занятием шаманов, и исполнитель в ходе чтения входил в шаманское состояние исступления. Такого рода чтение часто сопровождалось горловым пением Хоомей, обладавшим огромной волшебной силой, когда исходило из уст шамана и могло вызвать состояние Онгон Ороот. Улигеры обладают большой целительной и охранительной силой, так что их используют во время болезней и опасности, подобно тому, как певцы-лекари Хатаали, индейского племени Наваха, прибегали к обряду «Путь Благодарения». В центре ритуала «Путь Благодарения» образ меняющейся женщины, которая является главной святой для Наваха и символизирует собой землю с ее чередованием времен года. Эти сказания важны и как средство передачи знания шаманских приемов и верований от поколения к поколению. Это вновь напоминает нам, что шаманы играют ключевую роль в сохранении традиций, а также как наставники и исполнители различных художественных стилей. Поэтому, если вы музыкант или художник иного рода, не забывайте, что вы можете использовать свои творческие способности для укрепления отношений с шаманскими духами. Ударные инструменты, вроде колокольчиков, тарелок и тингши, в ряде ритуалов могут быть использованы вместо бубна. Для путешествия подойдет любой инструмент, если шаман установил с эзеном самого инструмента такие отношения, что тот соизволит стать для шамана верховым животным на время путешествия. Небольшие ударные, похоже, приобрели известность позднее из-за преследования шаманов тибетскими буддистами, а затем и коммунистами. Благодаря их более тихому звучанию по сравнению с бубном и удобству переноски Мой учитель Заарин Санжей в своей работе пользуется почти исключительно тибетской разновидностью колокольчика Вместе с куском красной меди, олицетворяющим громовой топор, молнию, именуемый очир или дорджи Звоня одной рукой в колокольчик, другой он прямо удерживает очир, через который к нему поступает энергия Символика кониголовой виолы и табшура очевидна. Украшение этих инструментов изваянием головы лошади и птицы выдает волшебность кокунов шамана, к услугам которых он прибегает при исполнении ульера или холомей. Варган – хулхур, известный в Монголии и Сибири шаманский инструмент. В России его приравнивают к бубну в качестве классического шаманского инструмента. Некоторые варганы изготавливаются в виде птицы, обычно лебедя, также являющегося воплощением ездового животного шамана. Варган, подобно шаманскому платью, обычно украшают змейками, кисточками, разноцветными лентами и облицающими круглыми клиньями. Как и в случае горлового пения, Хоомей, игра на варгане вызывает колебания в голове и глотке, способствующие возникновению измененного состояния сознания. Я несколько раз наблюдала, как мой монгольский наставник Заарин Бямбадорджи пользуется варганом для врачевания. Он играл на нем напевно, произнося шаманские призывания, а затем слегка хлестал тело больного свисающими с инструмента кисточками. Ножи, мечи и прочее волшебное оружие Шаман обычно располагает традиционным ножом или мечом, именуемым боогиин халме. Шаманский меч, находящим различные применения в обрядовых действиях, а самое непосредственное угрожает недругам и враждебным духам. Размер меча не важен, сила шамана после его единения с духами приобретает ту мощь, которая требуется для обрядовых действий в духовном мире. Некоторые шаманы используют свой меч подобно посоху в качестве ездового животного при совершении шаманского путешествия. Шаман сосредотачивает все мыслями на мече, чтобы погрузиться в то состояние сознания, которое требуется для путешествия и соединения с духами. Для обрядовых нужд шаманы могут располагать иными видами оружия в натуральную величину или уменьшенных размеров. Чаще всего это лук со стрелами, копье и секира. Весьма распространен крохотный лук со стрелами. В сказании об Аббайе Гесери герой пользуются луком из ивовой лозы и стрелой из липовой щепы. Смотрите сказания об Аббайе Гесери. В духовной реальности они превращаются в огромный лук и черную стрелу, сразившую владыку демонов-ракшасов Абаргул Сена, гигантский мудрый, иное прозвание Абдулла Хана, подобно молнии, после того, как Гесер произнес заклинание над стрелой. В маньчжурском шаманизме, берущем начало автовенкийской традиции сибирского шаманизма, шаман имеет множество крохотных копий секир, которые становились огромными в духовной реальности. Свидетельством этого служит маньчжурский шаманский храм неба Тяньтан в Пекине, а копии предметов оружия можно купить, я в своей работе пользуюсь маньчжурским бронзовым копьем и секирой. Когда в 1998 году я отправлялась в Соединенные Штаты, мой учитель дал мне оберег для поездок в виде крохотной железной секиры. Использование такого игрушечного оружия указывает на то, что в традиции сибирского шаманизма размеры вещей легко изменяются, стоит им попасть в духовную реальность. Достичь впечатляющих успехов шаман в состоянии и с помощью простых предметов. Подобно тому, как изменяется размер оружия шамана, и сам шаман способен на превращение. В битве ГСР с черным чудищем Шерем Минаатой, или Шерем Минатой никакое оружие не могло поразить супостата. Тогда ГСР отправился в верхний мир к матушке богини Манзан Гурме которая вручила ему шестобитный прутик. Когда он вновь вступил в схватку со своим недругом, прутик превратился в грозное оружие, раскромсавшее Шерем Минаату на куски. Также и вы, ввязавшись в борьбу со зловредными духами, можете воспользоваться палкой, если у вас нет никакого другого обрядового оружия. При соответствующем заклинании и соединении с духами любое оружие станет воплощением могущества духов. Курительная трубка Гахан Монголы и сибиряки довольно часто пользуются трубкой в ходе шаманских обрядов, хотя их трубки не очень велики по сравнению с теми, что раскуривают американские индейцы. Монгольская вытянутая трубка может достигать длину 18, раз, 18 дюймов, но обычно ее длина не превышает одного фута. Монгольские и сибирские трубки имеют серебряную головку, деревянный черенок и насадки, тоже из дерева либо камня, обычно агата, оникса или нефрит. Трубки делаются разборными для облегчения чистки. Табак здесь, как и в индейской традиции, считается прекрасным средством подношения дыма духом, особенно в священных местах. Еще 500 лет назад обрядовой травой была конопля, о чем свидетельствуют остатки в местах захоронения сибирских шаманов. В Тункинской долине есть особое капище для духов Саянских гор, где покоится огромная трубка длиной около 6 футов, которую величают Тамхиней-Бари-Ааша. Головка ее составляет в поперечнике почти фут. В этом капище совершают подношение духом в виде табака. При совершении обряда трубка через определенные промежутки времени пускается по кругу, обычно в начале после призывания, до того как шаман отправился в путешествие и в конце. Шаман может попросить дать ему трубку, находясь в состоянии онгон-орот, чтобы духи тем самым могли вкусить дыма напрямую. когда они восклицают икра, то есть дайдемкан. Традиционно трубку раскуривают посредством хэте, кресала, которая наряду с трубкой является принадлежностью шамана. В сказании Гассери, смотрите ниже, церемония раскуривания трубки описывается так. Вынув трубку длиной с его плечо, взяв кесет из черной овчины величиной с рукав. Он затолкал машинное ухо, отломанный кусок скрученного табачного листа, в серебряную головку. Ударяя кресалом о камень, подобно молнии, он дул, задувая, подобно ветру, подымая дым, подобно костру. В переводе Салаухина «Берет хан Хурмас свою бронзовую серебряную трубку с берцовой кость толщиной, открывает черно-бархатный кесет с целой рукав величиной». Копной красного резаного табака свою трубку он набивает, кресалом с чеканным узором искры, а камень высекает на мягкий труд из пушистых трав и, размахивая трутом зажженным, жаркий огонь раздувает. Дым от трубки пошел, как речной туман, изо рта дым пошел, как дымит вулкан. Здесь описывается курение по завершении путешествия. Неудивительно, что увидев привезенную мной индейскую трубку, здешние шаманы знали, как ею пользоваться в обрядовых целях. А когда я привезла в Америку бурята из шаманского рода, то оказалось, что манера курения индейских стариков практически не отличалась от его. Божница, шереэ, в Монголии и Сибири шаман обычно изготавливает или приобретает деревянный лаец. Божница, шереэ. В Монголии и Сибири шаман обычно изготавливает или приобретает деревянный ларец, где хранит свою шаманскую утварь, когда ей не пользуется. Такой ларец имеет плотный верх, который может выступать в качестве божницы. Как видно из названия, шаре означает стол или божница. Обычно его украшают священными образами и ставят в хой море в священном месте жилища. Использование шаре в качестве хранилища шаманской утвари предохраняет духов от небрежного отношения к ним со стороны нешаманов. Четвертая степень посвящения в бурятском шаманизме Хэрэ Боб указывает на то, что шаре официально придается шаману на данной ступени посвящения, хотя шаманы более низкого разряда могли уже им пользоваться. Приготовление шаманской утвари В монгольской и сибирской шаманских традициях есть утварь, которую пользуются почти все шаманы. Но шаманы, бывает, не просят воспользоваться предметами, свойственными другим культурам, руководствуясь указаниями своих духов. Они даже привлекают такие творения природы, как рога, сучья, камни и раковины, если духи указывают им так поступать. Шаманы переняли тибетские колокольчики и тарелки, русские бубенцы, а теперь, когда появились связи с Сибири, с Америкой и некоторые индейские принадлежности, вроде трещоток, молитвенных палец, иначе молитвенный жезл, у индейцев палочка или дощечка, украшенная узором, перьями и тому подобное, используется как обрядовое подношение во время обращения с молитвой или просьбой богам или духам, и ловцов сна. Иначе ловушка для сновидений предмет, изготавливаемый североамериканскими индейцами от жибве чепева, сил дакота, полни, чероки кри. По виду немного напоминают пяльцы: деревянный круг из его дерева, в центре которого натянуты нити, имитирующие паутину, а в середине круглое отверстие это своеобразный оберег, с которым связано множество индейских легенд. По преданию ловушка пропускает сквозь мелкую ячейку лишь добрые сновидения. На языке «аджибве» – «баведжигевин», а дурные сны безнадежно запутываются в паутине. Согласно нескольким легендам, это дар паука, спасенного старой мудрой индийской женщиной Ноюмис на языке «аджибве» – «бабка». Хотя значение этих предметов для сибирского шамана может сильно отличаться от того, как они воспринимаются исконной культурой. Поэтому если вы располагаете шаманской утварью, не относящейся к традиционным принадлежностям монгольских и сибирских шаманов, вы можете продолжать ими пользоваться в соответствии с обрядами и видовскими действиями этих традиций, сообразуясь с указаниями своих шаманских духов. Намерение и общение с духами играет важную роль в подготовке шаманской утвари к работе. В девятиступенчатой системе бурятского посвящения в шаманы, в некоторых отношениях схожей с инициацией в братстве вольных каменщиков, каждой ступени соответствует определенная шаманская утварь или принадлежности. Хотя шаманы могут использовать эти предметы до его посвящения соответствующую ступень шаманства, само посвящение среди всего прочего вводит в общение с духами эзенами утвари данной ступени, позволяя глубже познать их природу и ведовское действие. Даже если вы не придерживаетесь этой традиции, изучение основ данной практики весьма полезно. Вначале, когда вы приступаете к использованию того или иного шаманского орудия, его действенность определяется вашим намерением, соединенным с намерением и силой ваших духов-помощников. Затем, это касается обряда посвящения, предстоит отправиться к духу Эзену каждого предмета вашей шаманской утвари или каким-то иным образом связаться с ним, чтобы узнать его норов и научиться у него тому, как лучше обходиться с утварью. Например, обряд Вселения Пробуждения Духа Бубна, описан на странице 264. Существенно увеличивает силу Бубна. Такой обряд можно проделывать для каждой из ваших шаманских орудий. Здесь еще раз находит отражение прямая зависимость истинной силы шамана от его умения общаться с разными духами, когда это необходимо. Духи поведают вам, как следует обращаться с утварью. Не ограничивайтесь сказанным мной или кем-то еще о том, как ваша шаманская утварь даст вам по возможности больше силы и удачи в работе. Шаманское ведовство В западной традиции свойственно различать шаманов и волхвов. Такое различие неприемлемо для сибирской и монгольской традиции. Действительно, в нашей традиции существуют разные виды подвижников со сверхъестественными способностями – знахари, ясновидцы, волхвы, сказители, знатоки заклинаний и улигарев, а также шаманы. Но шаманы отличаются тем, что обладают навыками всех упомянутых подвижников. Шаманскую силу вне видовских занятий обычно обозначают словом «эрдем» – «знание» или «наука», а также энергию именуют «цог» или «хуч». Ведовская или колдовская сила обозначаются словами «ид-шид», «илдэ» или «аба». «Ид, шид» ближе всего подходит к понятию ведовства, ИЛБ означает способность вызывать гипнотические состояния, а «аба», пожалуй, лучше всего подходит к сверхъестественным способностям. Подобно имным шаманским навыкам, ведовство привлекает «сог» и «коня ветра» и подключается к силам «гол». Главное отличие состоит в том, что видовские действия более жестко упорядочены, тогда как упомянутым выше другим шаманским приемом свойственна импровизация, когда обряд развивается по наущению духов. Почему же тогда сибирские шаманы прибегают к видовству? По причине известной всем занимающимся чародейством, некоторые виды видовских обрядовых действий обладают уникальной силой, знания которой передаются на протяжении веков. Чародейство может служить для воздействия на людей или духов в целях шаманского обряда или путешествия, либо для достижения вполне самостоятельных целей. В бурятской традиции мы говорим о наших героях-шаманов Абай-Гесери и его супруге Алме-Мерген такие слова «Арван-Хойор-Абая, дэрэ гыл геже Хорин-Гурвай-Абая». Хурган, хатар Хатаргаба. Двадцать волшебств на ладони бегают, двадцать чародейства по пальцам прыгают. Куряцкий шаманский наставник Борис Дугарович Базаров выделяет пять различных видов видовства в сибирском шаманизме: пять магий: контактную, адресную, подражательную, очистительную и словесную. Контактная магия – это умение вызывать волшебные силы посредством того, что каким-то образом связано с объектом видовства, наподобие волоса или одежды. Использование предмета одежды, больного, в случае лечения вдали от него, как описано в главе 6, типичный пример контактной магии. Адресная магия использует сведения о субъекте видовства для установления связи между шаманом, осуществляющим направленное действие и тем кто воспринимает это действие. Например, шаману сообщают такие сведения, как полное имя, день рождения, знак зодиака, место рождения, чтобы он легче вошел в общение и воздействовал силой ведовства на человека. Подражательная магия строится на имитации шаманам некоторых действий ради вызова определенных сил в духовном мире. Например, натягивание тетивы, лука и выпуск волшебных стрел, чтобы поразить врага. Я уже Представила некоторые разновидности очистительной магии, когда вела разговор о привлечении Аршаана и очищении от скверны. Словесная магия. Вызывание волшебных сил, произношение определенных призываний, особенно при совершении заклинаний сыржин. Бурятский наставник Заарин Базаров разбивает видовство на пять подвидов в зависимости от цели магических действий. Первое. Целительная или обрядовая магия, второе деловая магия, третье любовная и семейная магия, четвертое военная магия, пятая карающая магия. Большинство нынешних шаманов не занимаются двумя последними видами ведовства, чаще всего к ним прибегали в старину, когда шаманы играли существенную роль в защите племени или рода от враждебных племен или набегов кочевников. Сочинения о сибирском шаманизме пестрят рассказами о состязаниях шаманов, враждующих племен или родов. Современные сибирские шаманы умозрительно знакомы с этими приемами, но не прибегают к ним, поскольку теперешняя социальная обстановка в Сибири не дает повода для этого. Иногда у шамана могут попросить содействия, если кто-то совершил преступление против отдельного человека или семьи, и его не арестовали и не наказали местные власти. Помните, что карающие магические действия могут нарушить равновесие в мире и в вас самих и отрицательно сказаться на вашей зая-карме. По этой причине я не даю здесь все известные мне заклинания, некоторым из них можно легко злоупотребить. Большинство монгольских и сибирских заклинаний заговоров касаются самых насущных жизненных вопросов – защиты, благополучия, любви и иных человеческих отношений. Просьба отнестись всерьез к следующему совету. При совершении магических действий ради изменения существующего порядка вещей, особенно когда это влечет за собой изменение склонности или противодействия человека тому, что магия должна сделать, непременно попросите духов воплотить это намерение таким образом, чтобы все затронутые действия стали счастливее. тем самым вы сохраните целостность целостности свою карму и в затеянного вами видовства вы не наживете врагов ни для себя, ни для тех, ради кого колдовали. К тому же не будет нарушено и духовное равновесие. Монгольские заклинания. Дом. Слово «дом» в монгольском и других сибирских языках очень близко к европейскому понятию заклинания. Когда говорят, что данная вещь «дом той», Это значит, что она наделена волшебной силой. Ему противостоит понятие эзетей, означающее вселение в ту или иную вещь духа хозяина», как в случае с шаманскими бубнами, ангонами и прочими принадлежностями шамана. Предмет дом той наделяет силой духи при их призывании или посредством сосредоточенного, но безмолвного заклинания шамана. С предметами дом той обычно не опасно иметь дело, в отличие от некоторых предметов Эзетей. За тем исключением, если сам предмет не заговорен заклинанием оберегом и представленные в целях охраны духи считают, что человек, взявший данный предмет, представляет угрозу для того, кого они призваны защищать. Заговор посредством нити Один из наиболее распространенных заговоров использует красные или голубые нити для защиты или врачевания. При посещении Монголии или Сибири вполне привычно встретить людей с такими нитями вокруг шеи. Сразу видно, что они недавно посетили шамана, и тот заговорил их. Красные и голубой цвета в монгольском и сибирском шаманизме считаются могущественными. Красный цвет используется для телесного врачевания и оберега, голубой – для духовного врачевания и оберега. Эти нити не похожи на тонкие швейные нити. Скорее, это толстая хлопчатобумажная шерстяная или шелковая пряжа. Предпочтение отдается шелку. Шаман отрезает нитку, кладет ее на ладонь, подносит к лицу и молит духов наделить нить силой, необходимой для исцеления или защиты. Шаман соединяется сознанием с духами и трижды дует на нитку, вдыхая в нее силу духов. Потом он завязывает нить тройным узлом. Посетитель носит ее вокруг шеи, пока она сама не спадет. В некоторых случаях нити завязывают вокруг иных частей тела для воздействия на определенные повреждения, например, вокруг пораненной руки или ноги. Шаван может повязать нить перед более обстоятельным исцеляющим обрядом, чтобы предотвратить возможное осложнения, или может повязать саму нитку уже после совершения засал для продления лечебного действия целебного обряда. Заговоренные драгоценности Довольно часто заговаривают некоторые виды драгоценностей, делая их домтой. Действительно, большинство драгоценностей, которые носят монгольские и сибирские шаманы, таким образом деляются волшебной силой. Например, многие шаманы носят золотое кольцо на левой руке и серебряное на правой, тем самым представляя равновесие женского золота и мужского серебро начала. Не шаманы могут носить кольцо или жерель, заговоренное в определенных целях, например, ради оберега, приворота, удачи. Шаман шепчет над украшением и дует на него, так же, как же в вышеописанном случае заговаривания нити. Украшение носят до тех пор, пока человек нуждается в действии заключенной в нем силы. Заговорить можно и ювелирные украшения, и одежду, которая передается другому человеку, чтобы на того подействовали чары заговоренного предмета, например, добиться благосклонного расположения. Медвежьи лапы и ежовые иголки. Медвежьи лапы вывешивают для защиты дома, обычно рядом с входом в жилище или квартиру. Согласно поверью, дух медведя является могучим охранителем, если его призывает шаман при вывешивании лапы. Ежовые дикообразные иголки – Выполняют ту же задачу, но особо используются для защиты, когда считают, что человек или дом подвержен нападению зловредных духов, либо находится в опасности. Пучки ежовых иголок прибивают к косякам, к подоконникам для отпугивания враждебных духов или неблаготворной энергии. Ёж воплощение Заргаача, олицетворяющего для людей мудрость и справедливость. Прошу учесть, что своими словами о предназначении медвежьих лап и ежевых иголок я вовсе не призываю к браконьерству. Если вы воспользуетесь частями, взятыми у неправильно или незаконно убитого зверя, то обстоятельства смерти животного сведут на нет волшебную силу масть частей его тела. Раз. Треугольные ладанки Горвалжин дом Треугольные ладанки с целью... Раз. Треугольные ладанки с шерстью, травами и конским волосом используются для защиты плода в чреве матери и детей, а при определенных обстоятельствах и взрослых. Ладанки имеют вид равнобедренного треугольника, то есть обе стороны у них равны, а третье основание больше. На период беременности женщины шаман изготавливает... Урвал дом связывая три треугольные ладанки, украшенные бусинами и кисточками. Цвет верхний синий, средний зеленый, а нижний красный. Синий цвет символизирует верхний мир, зеленый землю, а красный нижний мир. Для наделения ладанок, оберегающей силой, плод... Раз. Для наделения ладанок, оберегающий плод силой... призываются духи, а затем ладанки подвешивают к поясу беременной и их носят, пока не родится ребенок. Потом эти ладанки вешают на люльку. Если родилась девочка, снизу добавляют желтую ладанку, олицетворяющую огонь. И раз Голомд Эш Пут в ее ипостаси матушки-богини и заступницы всего женского рода. Более подробные сведения о Голомт Эш. Смотрите, на странице 314. Раньше дом, вывешиваемый. Раз. Раньше дом, вы вывешиваемый... а. Раз. Раньше дом, вывешиваемый у колыбели, оказывала посетителям. Раз. Указывала посетителям на пол ребенка. Схожая. раз. Горвалжин дом, собранная из трех ладанок, преследует и другие цели. Защиту человека во время отсутствия, защиту домашнего очага и защиту в сердечных делах. В этих случаях дом вывешивают в красном углу жилища или у зеркала заднего вида в автомобиле. Сами ладанки подвешивают так, чтобы основание находилось сверху, а острие смотрело вниз. Тем самым происходит вбирание энергии от Батюшки Неба. Точки на каждой из боковых сторон служат ветками, на которых могут устроиться благие духи. Острые предметы. Ладанка, набитая иголками, может быть заговорена, как гор дом для защиты человека или домашнего очка. Такую ладанку увешивают у входа в жилище для охраны его от злых духов и людей с худым умыслом. Для этих же целей можно изготовить крохотный лук со стрелами. Еще одно решение состоит в размещении острых предметов, ножей, гвоздей, битого стекла и иголок с внешней стороны дома острыми концами наружу. Можно вырезать из дерева грубую человеческую фигуру, вложив ей в руку крошечное копье или нож острием в сторону предполагаемой опасности. Вы можете заговорить царях защиты из воина, глиняное, деревянное, металлическое или даже пластмассовое, поместив его с внешней стороны дома так, чтобы оружие было обращено острием наружу. Раз. В я видела шаманскую юрту, окруженную дюжинами грубо сработанных деревянных воинов с копьями. Самым необычным в данном разряде дом был оберег для отпугивания надоедливого женского духа, сделанным в Монголии. Он был вырезан в виде огромного, стоящего на хвосте удава, состриженные ногти, волосы и одежда. Поскольку все, что соприкасалось с человеком, служит каналом для тока энергии между ним и тем, кто колдует, Монголы крайне щепетильны в отношении своих состриженных ногтей, волос, одежды и иных личных вещей, ведь они могут быть использованы видовством и для блага, и для пагубы. Наступание на эти предметы и пачкание при, при, Раз. при определенных условиях могут привести к духовной травме и скверни у их, Раз. И скверни у их хозяина. Однако, эти же вещи могут быть использованы и для направления энергии в целях врачевания и эмоционального воздействия, особенно для приворота полюбившегося человека. В последнем случае волосы влюбленного и предметы воздыхания скручивают, очищают, а затем помещают вместе с предметами шаманской силы. Одежда может служить действенным средством для установления волшебной связи с человеком, владельцем ее при на расстоянии. Особой силой при контактной магии, согласно поверию, обладают шапкой пояса, что вызвано их связью с зу. Зулш, макушкой чака. раз Зулш, макушечной чакрой, Тюр... раз. Тюрк Чокр и Сэдгэл, поэтому их тщательно оберегают от пропажи и не дают другим. Однако некоторые виды одежды используются в целях черной магии. Считается, что одежда со следами месячных и грязные носки способны осквернить и ослабить противника. В старину использовались в шаманских ресталищах враждующими родами. Колдун Йолру. Рад. Рас. Колдун Йор. Лоэр. Колдун. Колдун Лоэру. Хара. Раз. голдой, смог подчинить и заколдовать Абая Гессера, положив грязный носок ему на голову, на зулай. Естественно, это не означает, что вам следует опасаться такой одежды, она опасна лишь, когда используется вместе с призыванием духов ради наведения порчи. Опасность представляет также одежду покойников. Болезнетворные духи усопших порой остаются в предметах их одежды и иной утвари, после чего отправляются искать очередного хозяина. Чтобы предотвратить такую угрозу, шаман должен тщательно окурить предметы, полученные им некогда от усопших. Волшебные камни В монгольском и сибирском шаманстве широко используется... Раз. Наде... Раз. Наделенные волшебной силой камни. Встречаются три разновидности камней силы. Метеориты, прозрачные кристаллы кварца, горный хрусталь и задай. А, Раз. горных хрусталь и задай. Все три считаются буумал, то есть неспосланными с неба для шаманских нужд. Поэтому за исключением горного хрусталя важен не только состав камня буумал, сколько заключенная в нем сила, доступная восприятию шамана. Следует заметить, что древние наконечники стрел и каменные ножи, только не подделки, продаваемые в сувенирных лавках, тоже считаются камнями буумал. Шамалы Раз. Шаманы высоко ценят их и пришивают к шаманскому платью для придания себе большой силы. Несколько лет назад, при посещении музея Хангалова, музей а, Раз. Матвей Николаевич Хангалов, 1858 1918 известный ученый-этнограф, педагог, просветитель, неутомимо собиратель фольклора Бурят. Около сорока лет, с конца 70-х годов, ХТХ А... Раз. не Раз. 19 века до 1917 года, будучи учителем, он в свободное время выполнял поставленную перед собой задачу – собирать устное народное творчество и материальное воплощение этого творчества бурятского народа. Благодаря ему в Российском национальном этнографическом музее в Петербурге хранится богатейшая коллекция более тысячи экспонатов. И превики и бурят бывшей Икутской губернии и несколько десятков тетрадей шифровок к ним. Рукописное изданием МН Хангалова находится в Улан-Удэ. Так вот, в Улан-Удэ у меня раз Так вот, в Улан-Удэ у меня произошла любопытная история, связанная с камнем Буумал. Хранительница показывая мне различные онгоны и прочие шаманские предметы, подала мне завернутый в бересту камень Бумал. Словно бы случайно, но, похоже, здесь подействовали духи, раз посодействовали духи, камень выпал из бересты и очутился на моей ладони. Передо мной лежал черный камень с белой кварцевой прожилкой, смахивающей на удар молнии. Когда он коснулся моей руки, меня словно ударило током. но видно духи его были и добрыми, так как Раз. так что вскоре он мирно лежал у меня на ладони, согревая ее. Мне льстило, что довелось встретиться со столь древним орудием бурятских шаманов, но я и представить не могла, что произойдет дальше. Той ночью у меня была целая череда видений различных древних шаманских обрядов, и проснулась я напевая незнакомые мне прежде шаманские песни. Такова сила камней Бууман. Считается, что они передают шаманам знания от духов, покровителей шаманского ремесла. Метеориты, по поверьям, служат проводниками новых духов Удха в наш мир. Если не шаман, опустит метеорит, тектит, маленький стеклообразный шарик, стакан с напитком, а затем выпьет его, дух Удха через жидкость войдет в него, и он сможет стать настоящим шаманом. Эти могущественные камни дарят великих духов, покровителей шаманов. Шаргай, но и он Бабая, Бумал Саган Тенгер и бу... Раз. Булур Саган Тенгер. Метеориты помогают шаманам общаться с духами неба и обладают огромной волшебной силой, исцеляя и пробуждая сверхъестественных способностей. Я советую вам открыть кусок Молдавита. Раз. Я советую вам отыскать кусок Молдавита. Молдавит – это зеленый камень семейства Раз Гектитов, получивший свое название от реки Влтава в Германии Молтгу в долине, к... Раз. в долине которой к северу от Праги он и был найден Гектита или иной разновидности метеорита Раз Раз Также можно отыскать кусок тектита или иной разновидности метеорита и связаться с его духом буума. Кристаллы кварца, используемые сибирскими и монгольскими шаманами, чаще всего берут в Саянских горах. И это показательно, поскольку сами горы являются священным местом обитания духов, покровителей шаманского ремесла и духов величайших шаманов прошлого, которые помогают шаманам охранять их и определяют их судьбу. При врачевании кристаллы кварца длиной 3-4 дюйма позволяют управлять энергией духовного тела больного. Их используют в сочетании с двумя деревянными чурками длиной 4-5 дюймов, чтобы настроить, энергетический... чтобы настроить энергетический ток в оси тела больного. Одна чурка имеет заостренный конец, изображая обрядовый столб СРГ, и олицетворяет мужское начало. Другая, с концами это олицетворяет женское начало. Больной ложится лицом вверх, и заостренную чурку кладут ему на грудь, а чурку с тупыми концами на живот. Обе чурки должны лежать параллельно оси энергетического тока внутри тела. Шаман, держа кристалл острием к больному, проводит им вдоль оси тела от головы до пяток и обратно. Повторяет процедуру несколько раз. Раз... Обычно от 3 до 9, пока шаман не убедится, что сила кристалла вернула энергетический ток и душевное движение внутри духовного тела больного в нужное состояние. После каждого употребления чурки окуривают, а кристалл очищает спирти. Не рекомендуется использовать денатурат, поскольку денатурация ослабляет духовную действенность спирта. Жидкость затем выливают. Камни задай по внешнему виду отличаются от разных Раз. в разных местностях. Раз. В разных местностях. В одной встречаются красные, в другой черные. А некоторые камни и вовсе являются безуар. Раз. Проглоченными животными. Не существует правила, как они должны выглядеть или как их следует отыскивать. Однако каждый шаман распознает задай. очутись он у него по нисходящей от него мощь. Раз. от него мощной энергии. Задай используется для нужд. Раз. Задай используется для многих нужд. Чаще всего относящихся к вызыванию погодных явлений, но применяется и для пробуждения страсти у охладевшей возлюбленной или супруги. С чего расположение ждешь? добиться шаман или его. Раз. Доверите. При использовании задай шаман кусает камень и трижды плюет, а затем выплевывает его. Когда камни Задай Раз. Когда камни задай употребляются в заговаривании природы, они могут остановить бурю, наслать жару или холод, вызвать дождь. Не пренебрегайте силой подобных камней. Когда я прибегла к Задай во время засухи весной 2000 года, снега выпало по колено. Возможно, вам придется вновь воспользоваться вашим камнем, чтобы смягчить оказанные им действия. Волшебная сила выстой велика, что может проявиться через мир. Абай ГСР обладал могущественным камнем, именуемым Останавливающий тьму, тьму бурь задай. Смотрите сказания об Абай-Гесере на странице 267. Наиболее всего впечатляет его способность останавливать жестокие бури и смерчи. Шаман кусает задай и блюет в сторону. Раз. И плюет в сторону бури, затем обращается раз и плюет в сторону бури, затем обращается к небесным духам восточной стороны. Действие заклинания часто проявляется в рассеивании туч и появлении просветов синевы, обычно возникающих в начале насения. При вызывании дождя, вслед за укусами и плевками может последовать призывание Абаягасера. сопровождаемое брызганием воды из ложки в небо. При использовании зада при пробуждении страсти шаман кусайтовый плюет трижды, после чего просит духов зажечь огонь любви между определенными мужчиной и женщиной. Все это может сочетаться с холодным соржимом водкой. Смотрите на странице 255. Требуется также призывание Эриен Тенгир, Божества Мужской Любви и Ханитенгар. божества женской любви. Шаману, естественно, следует проявить осторожность, чтобы сохранить равновесие и не вызвать плохих кармических последствий. Использование соли. Соль в монгольском шаманизме служит главным образом для оберега и очищения. В последнем случае ее разбрасывают. Она занимает важное место в обряде мирового древа, поскольку бросание соли, внепрекая... Раз... В непрекаянных природных духов, способны превратить их из враждебных существ в благожелательных и полезных духов. При очищении жилища шаман разбрасывает соль по всему дому, изгоняя поселившихся там чот Раз. Изгоняя поселившегося там чот Шаман, как правило, обильно посыпает солью порог собственного дома, чтобы отпугивать как зловредных духов, так и противных ему людей. Соль смешивая с водой. Раз. Соль смешанная с водой обладает особыми свойствами. В зависимости от просьбы посетителя отмеряется определенное количество соли 3-4 полные ложки, которые духи заряжают в целях врачевания. Раз. которые духи заряжают в целях защиты лада в семье или безопасности в дороге. Шаман призывает духов и выказывает намерение на его в соль. Затем соль заворачивают в небольшой мешочек. Для тех, раз, в небольшой мешочек. Те, для кого проводилось заклинание, потом растворяют соль в холодной воде и совершают мовение рук и лица. Соленая вода удаляет всякую угрозу опасности, болезни или разлада. Затем оставшуюся воду выливают снаружи, но не в отхожее место. Использование воды. Вода используется в некоторых разновидностях заговоров. Раз. Вода используется в некоторых разновидностях заговоров. Дом как средство, смывающее пагубную энергию с предметов или рук. Вода всегда должна быть холодной. На место, где случилось что-то оскверняющее дух и сопряженное с насилием, шаман может призывать духов, а потом побрызгать это место водой. Если окуривание удаляет затаившихся духовных существ, то брызгание холодной водой быстро изгоняет всякую пагубную энергию. Если шаману, прихо... Раз. Если шаману пришлось касаться чего-то духовно оскверненного, он моет руки в холодной воде, а затем отряхивает их и не вытирает полотенцем. Воду используют также для мытья порога дома, что способствует благополучию и защите. Важно помнить, что остатки воды не следует выливать в отхожее место. Это, как считают, сводит на нет все усилия по духовному использованию воды. Высасывание и оплевывание. При врачевании или выведении пагубной энергии из людей или предметов, шаман может ртом высасывать отрицательную энергию. Затем выплевывает ее в дверь или окно, чтобы пагубная энергия была полностью удалена из дома. После такой процедуры нужно прополоскать рот холодной водой, а также выплюнуть ее наружу. Оплевывание используется Раз. еще в одной из родновидностей ореулки. Чаще всего это происходит в конце шаманского обряда, когда шаман на скорую руку врачует нескольких присутствующих. Находясь в эту пору еще в единении с духами, шаман способен наделять волшебные силы силой духов те жидкости, которые он берет в рот. Обычно для превращения в Аршаан шаман использует водку, для чего берет ее в рот, а затем поочередно выплевывает на голову и тело нескольких человек. Встряска от таюга плевка Раз. встряска от такого плевка жидкостью точно рассеивает всякую пагубную энергию и болезнетворных духов. Однако шаман должен стараться не глотать жидкость, поскольку при длительном обряде, когда врачевать приходится додюжины и более людей, шаман может опьянеть, приняв слишком много спиртного. Даже если это и аршаан. Превращение водки в Аршан обычно снижает крепость напитка после вкушения водки духа. Использование огня, спичек. Шаманы, как правило, держат при себе спички, чтобы развести огонь для проведения очищающего дома. раз для проведения очищающего дом огонь можно направить на вторгшегося в человека раз огонь можно направить на вторгшегося в человека духа о чем уже говорилось но это лишь часть употребления огня в видовских целях зажигая спички используются исключительно спички из деревянной щепы шаман призывает духов и направляет спички к батюшке небе и матушке земле чтобы вобрать спички их энергию Обычно они зажигаются сразу по три. Спички удобны при местном очищении предметов. Их зажигают и затем трижды проводят вокруг предмета или, в случае его громоздкости, трижды ударяют по нему. Спичкам дает возможность догореть до конца. Яркость горения спичек указывает на мощь очищающей силы. Если очищаемый предмет сильно загрязнен, шаман зажигает по три спички три раза, всего 9 спичек. После сгорания спичек их с отвращением бросают вниз, тем самым выражая веру в то, что скверна перешла в сгоревшие спички. После завершения дом по очищению скверной, огнем спички тщательно собирают. Раз. После завершения дом по очищению скверной огнем спички тщательно собирают, ломают и выбрасывают наружу. Жесты, позволяющие управлять энергией. Отдельные жесты помогают изгонять пагубную энергию и помещают предохраняющуюся энергию внутрь предметов. Некоторые шаманы открывают дверь своего жилища, поворачиваются к ней спиной, совершают движение, словно выметают или выгребают оттуда пагубную энергию. Такого рода, уборка обычно проводят... раз. Такого рода уборку обычно проводят один раз ночью и еще раз утром, чтобы сохранить свой дом чистым от отрицательной пагубной энергии. Такое же движение использует во множестве шаманских работ для удаления отрицательной энергии. Считается также, что пагубную энергию сгоняет трекратные хлопки в ладоши в ходе призывания духа. Для наполнения места или вещи, перенахраняющей энергией, шаман возносит руки к небу, собирая энергию, потом опускает ее вместе перед собой, направляя энергию в нужную вещь с помощью пальцев. Сержин Заговоры, связанные с подношением пищи и возлиянием. Существует много разновидностей заговоров под названием Сыржим. Для их проведения привлекаются различные вещества, твердые и жидкие, но обращение с этими веществами одинаково: их либо выбрасывают, либо разбрызгивают. В действительности сжим это своего рода жертвоприношения. Роман дарует духу естество вещества в обмен на то, чтобы обратить его силы на притворение своего намерения. Соржем не следует путать в цацах. Сосали бариха, дословно «приносить за рог, сасли или дугаабри. Раз. Дугаабари. Калить. Раз. Дугаабари – коллективное молебствие бескровного жертвоприношения – заключающиеся в обрызгание, окропление белой пищей, молоком и молочными продуктами, чаем или спиртом. Когда шаман вместе с мирянами в знак признательности разбрызгивает духом напитки, Сержим, возможно, и подходит. Раз. Сержим, возможно, и походит на цацах, но обращается к определенным духам. Раз. Но обращается к определенным духам с определенным намерением. При этом сам шаман может отчасти погрузиться в наступленное состояние. В существующей шаманской практике Монголии и Сибири половина повседневной работы приходится на совершение различных видов сержима, так как сержим позволяет задействовать огромное количество магической силы, не прибегая к путешествию или единению с духом. Призыванием духов и подношениями – Раз Призыванием духов и подношениями им можно решить большинство духовных затруднений, с которыми приходится сталкиваться с шаманом. Рассматривайте это как припоручение шаманам требуемой работы духом, которые могут исправить возникшие неполадки без его прямого участия. Кроме того... Объем работы, стоящей ныне перед шаманом, настолько велик, что они просто физически не в состоянии проводить длительные обряды, чтобы увести все возникающие затруднения. А Сержим выполнит все необходимые силами духов помощника. Раз. А Сержим выполнит все необходимое силами духов помощника. Сержим питьем, горячим и холодным. Отличают халлоун сержин, горячий сержин или да, Ра хюйтен сержим, холодный сержин, в зависимости от того, используется ли в обряде огонь. Халлоун сержим – одно из наиболее мощных чародейских орудий в арсенале монгольского шамана, поскольку позволяет... Раз... поскольку позволяет с получением огня непосредственно подключаться к силе гол при призывании духов. Об использовании напитков в монгольском и сибирском шаманстве сторонний наблюдатель, скорее всего, имеет смутное представление. Прежде в обрядовых целях применялись исключительно арза, молочная водка, получаемая после вторичной перегонки из кисшего молока, мыса или строга. Этот священный напиток под названием «Естество стад» считается превосходным продуктом для подношения духам. С упадком кочевого образа жизни арза стала недоступна большинству шаманов, за исключением тех, кто жил в отдельных отдаленных селениях. Вследствие этого в Монголии и Сибири перешли на водку, которая, как и арза, прозрачна и тем самым выступает символом чистоты и ясности качеств столь приятных духам. Саржиме ни в коем случае нельзя использовать окрашенный напиток вроде вина или виски. Такое подношение будет оскорбительным для духов и не только сведет на нет действенность самого Саржима, но и может навредить шаману, допустившему это. Приходя к шаману, посетители обычно приносят бутылку водки, которая пойдет для нужд Саржима или получения Аршаана, либо на то и на другое. Шаман смотрит в закупленную бутылку, как стеклянный шар при ворожбе. Затем он открывает бутылку, сожигает одну или две спички и быстро опускает в горлышко, где они сгорают, наполняя бутылку дымом. Вид клубов дыма, их замутненность, содержит важные сведения о духовном состоянии человека, принесшего бутылку или того, ради кого явился посетитель. Предупреждение. опуск Раз. Предупреждение. Опускайте спичку в горлышко бутылки Тотчас после ее откупоривания Иначе бутылка будет стоять Слишком долго открытой То есть спарение спирта смешается с воздухом И при введении спичек внутрь Вспыхнет пламя, которое обожжет вам пальцы Затем Отделившееся от крышки металлическое Или пластмассовое колечко Если оно есть, необходимо сломать Как бы убивая приносимую жертву бутылку Затем окурите бутылку Можжевельником или пихтовой корой После, с духами. Раз. После совещания с духами шаман вглядывается в бутылку и расспрашивает их посредством краткой молитвы, узнавая, какой сыржим следует проводить. Если требуется проведение Халлоун сыржима шаман берет плошку или методический поднос и выливает на него немного водки, чтобы покрыть дно. Большую часть. Раз. Большую часть водки обычно около половины бутылки выливают в обрядовую серебряную чашу или китайскую чашку. Шаман при совершении соржима пользуется особой небольшой чайной ложкой, как правило серебряной, но иногда в ход идет и простая чайная ложка. Шаман призывает духов и по обряду зажигает спички. Смотрите использование огня на странице 253. Он осторожно касается спичками поверхности напитка, подносе, чтобы по всей вероятности занялось синее пламя. Раз. Чтобы по всей поверхности занялось синее пламя. Затем шаман начинает призывать духов подливать ложкой к подносу водку, поддерживая огонь. После того, как духи призваны, шаман высказывает намерения обряда. Если чаша пустеет, ее вновь наполняет, пока шаман не выскажет все намерения и не призовет всех духов, которые, по его мнению, могут посодействовать в цели соржима. Шаман может повторить намерение, чтобы добавить им силы. После завершения призывания и высказывания намерений, шаман бережно выкладывает... Раз. Раз. Шаман бережно выливает оставшуюся в чаше водку на поднос так, чтобы огонь не погас, а водка не перелилась через край. Проявляйте осторожность в таком обряде, поскольку при переполнении... Раз. Поскольку при переполненном подносе может возникнуть пожар. Шаманы-посетители молитвенно, молитвенно... Раз. Шаманы-посетители молитвенно... Да и... Раз. Шаманы-посетители молитвенно наблюдают за огнем, пока Нина не ни выйдет горючее и огонь не погаснет. Оставшуюся жидкость следует вылить на улицу в ближайшее окно или дверь. Выливая воду, убедитесь, что огонь погас. Моя знакомая шаманка Вулан-Удэ вспарила кустарник у себя под окном, преждевременно выплеснув водку. Совершая сржим с огнем, сосредоточьтесь на голубом пламени, горящем перед вами на подносе. Оно является истинным воплощением энергии Гол. И стоит вам понять это, вы оцените, какая волшебная сила находится в вашем распоряжении. Полезно перед началом обряда иметь представление, каких духов вы хотите призвать и каким образом будете высказывать свои намерения. При совершении соржима питьем, горячим или холодным, старайтесь сохранить остатки напитка, чтобы использовать его в качестве обрядового питья или к цацав духам. так как сам напиток теперь наделен силой призванной в ходе сержила принято также предлагать посетителю самому раз <coughs> самому шаману раз самому шаману выпить оставшегося напитка но это решают те кто участвует в обряде С холодным питьем задействуют две обрядовые чаши примерно одинаковой величины, обычно серебряные или медные, либо китайские чашки. Бутылку с водкой откупливают в той же последовательности, как при сержиме с огнем. Но саму водку наливают в одну чашку, раз но саму водку наливают в одну чашу, а затем переливают ложками в другую. Когда шаман призывает духов и высказывает свои намерения. Раз. когда шаман призывает духов и высказывает свои мнение. По окончании разговора шамана с духами, оставшуюся в первой чаше водку выливает во вторую чашу, затем ее выплескивает ближайшее окно или входную дверь. Бывает, что шаман вместо выплескивания питья наружу вы... в... Раз! Выливает его на стену или потолок, чтобы увидеть получившиеся пятна. Выплескивая водку, шаман выкликивает заклинание Таорек. Вид пятна имеет определенное значение для прорицателей в соответствии с представлениями отдельного шамана. Относительно исхода сыржита. Раз. Вид пятна имеет определенное значение для прорицателей в соответствии с представлениями отдельного шамана относительно исхода широма. Раз. Относительно исхода сыржи Если вы опасаетесь за сохранность обоих, то можете выпуснуть жидкость на оконное стекло. При совершении холодного сержима следует отмечать образы, создаваемые каплями на столе при переливании питья из одной чашки в другую. Считается, что по ним тоже можно делать прорицание. Сержим чаем. Сержим чаем отличается от сержима водкой тем, что само питье, не разбрызгиваемое шаманом... Раз. Раз. что само питье не разбрызгивается шаманом. Чай лишь чародейским образом приготовляется шаманом, а затем уже дома э, заваривается тем, кто пришел за ним. Соржим чаем, призна... предназначен... чаем предназначен для врачевания и защиты, часто следует за сожжимом холодной водкой, в ходе которого шаман посредством ворожбы выясняет причину недуга доверия... Раз. доверителя. Шаман берет новую упаковку развесного чая, принесенного доверителем, открывает ее, призывает туда духов и произнося внутрь намерение. Если доверителю доставляют хлопоты в зловредные духи или его мучает болезнь, шаман может взять нож и воткнуть его в чай, призывая духов-помощников напасть на зловредного духа и загнать его. После завершения призывания и высказывания намерения, шаман возвращает упаковку с чаем, обычно оставляющий щепоть в качестве дара духам. Для использования Раз. Для использования в дальнейших обрядах. Твидитель приносит чай домой, заваривает, брызгает немного для духов, а оставшийся чай выпивает, чтобы заключенная в нем волшебная сила возымела свое действие. Раз. Сыржим тремя обрядовыми напитками Особы смешанный сыржин проводят для изгнания опасности и болезней из семьи или общины используют три обрядовых напитка монгольского и сибирского шаманизма водку, чай и молоко. Сила их соотносится со следующими вещами, которые они олицетворяют. Водка батюшка неба, духовное бытие. Чай нижний мир, мудрость предков. Молоко. Матушка-Земля. Физическое бытие. Жидкости, разлитые по трем чашкам, ставят перед шаманом. Непосредственно перед ним ставится и пустая чаша. У каждой чаши своя ложка, чтобы при наливании напитков ложками в пустую чашу напитки не смешивались, оставаясь чистыми. Данный сержим в основе своей предстает более шаманским, нежели прочие его виды, поскольку здесь шаман пользуется колокольчиком или трещоткой, чтобы вызвать у себя состояние легкого иступления. Транс позволяет ему общаться с духами и определять ход обряда сержима, а также знать, какого духа требуется вызвать, какие духи причиняют беспокойство и в каком направлении следует брызгать питьем для восстановления равновесия сил благоволящих и зловоредных духов. Шаман начинает звонить в колокольчик или тарахтеть трещоткой, чтобы наладить связь с духами и получить указания относительно дальнейшего хода обряда. На протяжении общего обряда шаман обычно находится в полуиступленном состоянии, призывая духов и общаясь с ними, он, по их наущению переливает ложкой содержимое трех чаш в пустую чашу. После наполнения чаши он зовет главного заказчика или главу семьи, либо общины, от чьего имени совершается обряд. Чтобы тот взял чашу и расплескал полученную смесь в указанном направлении. И тот, кто получает чашу, выходит наружу и с почтением выливает содержимое чаши, зная, что жидкость наделена силой, призванных духов, и ее волшебные свойства свяжут руки несущим пагубу духом. Данная процедура может быть повторена два или три раза. В конце сражима все присутствующие совершают согласно обычаю Жороо, пригубливают по кругу три обрядовых напитка, поскольку теперь они наделены чудодейственной силой Аршана, дающего благо всем, кто его пьет. В завершение шаман осушает чашу с остатками питья. Часто затем в честь шамана и, в благодарность за его праведные труды, устраивают обед. Соржим с солью, песком и рисом. Эти три вещества при их разбрасывании по очереди обладают большой очищающей силой, преобразующей зловредные духовные создания в благих существ. Чаще всего это проделывают в случае покушения на духовное естество человека со стороны враждебного духа или при наложенном проклятии. Шаман или пострадавший разбрасывает эти три вещества вокруг себя, при этом нужно обернуться вокруг себя три раза по три, бросая поочередно соль, песок и сырой рис. Можно использовать не только рис, но и другие зерна, главное, чтобы в обряде присутствовало зерно или семя. Возможно, здесь отражен трехступенчатый ход превращения пагубной энергии или духовных существ, поскольку подобное действие присутствует в обряде Древа Мира. Соль особенно сильна в противодействии и уничтожении всякой пагубы. Песок, по-видимому, обладает нейтрализующим действием, а семя, похоже, способствует окончательному превращению пагубы во благо. Возможно, благодаря наличию в нем священного естества жизни. Любопытно отметить, что в видовском действии сержим все они используют вкупе, а не порознь, за со исключением соли, как мы увидим ниже. Сержим солью Использование соли в сержиме не сильно отличается от того, как она употребляется при совершении дом. Соль обладает огромным отпугивающим действием на пагубную энергию зловредных духов. При совершении сержима шаман смешивает ее с другими веществами и произносит над ней молитву. Затем либо шаман, либо заказчик, или тот и другой разбрасывают смесь. Соль смешивают с серебряными растениями, можжевеловым или пихтовой корой, сочетая очищающее действие с отпугивающим. Выяснив затруднение своего доверителя, шаман призывает духов и наговаривает им свои намерения в соль, Обычно это несколько полных ложек, а затем бросает соль в ту сторону, где кроется причина затруднений доверителя, продолжая разговор с духом. После этого доверитель забирает оставшуюся соль, чтобы посыпать ею, когда почувствует себя в опасности. Шаманы также держат у себя такую соль, чтобы посыпать там, где они садятся, очутившись в незнакомом месте или где почувствуют угрозу со стороны мира духов. Имеется особая разновидность с солью, когда к соли примешивается несколько комочков грязи с могильного кругана. Такой сержим обладает огромной силой и часто используется в целях черной магии, так что вдаваться в подробности не стоит. Чаще всего к нему прибегают для разрыва губительных отношений. сыржим можжевельником Как и в случае сержима-чаем, шаман готовит сыржим можжевельником для чьих-то нужд. В и Сибири священный дамакур Арса, можжевельник, держит по себе в больших количествах, поскольку часто приходится просить шамана совершить такого рода сыржим отдельно, либо вместе с другими его видами. Готовя такой сыржим, шаман заговаривает несколько полных ложек можжевельника, призывая духов и прося их наделить траву силой для достижения определенной цели. Затем шаман заворачивает можжевельник в бумагу. Заказчик будет понемногу сжигать траву ежедневно, пока она не кончится, тем самым подпитывая заговоренные в можжевельнике желания. Соржим монетами. Данное действие заключается в разбрасывании монет в священном месте, вроде УБО или священного дерева, с целью добиться благосклонности духов в осуществлении определенного намерения. Может сочетаться с подношением табака. Соржим пищей. Обычно сержим пищи проводится при подготовке обрядов, когда призывают духов природы на лоне самой природы. Данный сержим должен приковать их внимание, чтобы в последующем обряде они были более чуткими. Сержим пищи состоит в разбрасывании крошечных пирогов, орехов и сладостей. Давая еду небольшим зверькам и птицам, такой сержим способствует укреплению коня ветра, а щедрость к диким животным дарует благосклонность природных духов. Некоторые шаманы в тех же целях оставляют хлеб и семечки для птиц. Обряд «Пробуждение духа» Бубна. Хесе Амилуллах. Данный обряд я представляю здесь в качестве образцового примера того, как шаман связывается с духами своей утвари для более действенного их использования. Большинство из нас, вероятно, пользуются или, или будут пользоваться бубнами в своей шаманской работе, так что все ниже сказанное имеет к вам непосредственное отношение. Освоив данный прием, вы легко сможете приспособить его к пробуждению Амилуллах – иных шаманских предметов вроде трещотки, посоха и обрядового оружия. Помните, что главная цель пробуждающих обрядов состоит в обеспечении общения шамана с Эзеном – оживляемого предмета, чтобы тот стал его духом-помощником. В данном разделе я вкратце поведу историю, связанную с пробуждением Бубна, одной из лучших поучительных шаманских историй, напоминающих о назначении Бубна как волшебного скакуна-шамана в его путешествии. Прежде чем приступить к обряду Бубна, некоторое время поразмышляйте о Бубне и о том, откуда он появился. Из чего сделана обтяжка? Искусственная она или кожаная? А если кожаная, то что это за кожа? Из какой древесины изготовлен бубен? Знаете ли вы, где он был изготовлен? Если обтяжка или обечайка сделаны из плазмассы, задумайтесь над тем, как получают плазмассу из нефти, которая возникла из останков многих животных и растений далекого прошлого. Ведь все его части получены из некогда живых вещей, если только ваш бубен сделан не из металла. Важная составляющая данного обряда – мысленное представление всего живого, из чего был сделан бубен, и эти предварительные размышления значительно облегчат пробуждение бубна. Как я уже упоминала, эзен бубна вселяется в него еще при изготовлении, так что он обретет особую видовскую силу, если собирали его не вы, поскольку эзен пройдет в бубен через ваши руки. Два сливаются в одно Время создания и время пробуждения едины, пусть даже они разделены в нашем восприятии линейного времени. В Сибири принято не покупать бубен, а получать от доверителей или членов его семьи знак благодарности за сделанную работу. Ведь подаренный бубен – большое благо, знак того, что духи выбрали определенный бубен для шамана, сделав того его обладателем. Неудивительно, что у шамана бывает много бубнов, ведь со временем бубны изнашиваются, теряя звучание и требуют замены. Но если вы купили бубен, это вовсе не ослабевает действенности данного обряда. За пределами Сибири шаманы обслуживают значительно меньшее число людей, так что их нечасто вознаграждают за труды шаманской утвари, как это принято у Бурят. После совершения обряда пробуждения обычно еще разрисовывают саму обтяжку, но если ваш бубен уже разрисован, беспокоиться не стоит. Любопытен другой обычай – игра детей на бубне перед его пробуждением. Дух бубна, похоже, любит, когда на нем перед обрядом пробуждения играют другие люди помимо шамана. Когда я совершаю пробуждение бубна на семинарах, то следую данному обычаю, позволяя присутствующим пустить по обрядовому кругу свои бубны. Все поочередно немного играют на каждом из бубнов, передавая его затем соседям. Царит настоящее веселье, а доставляемая духом бубнов радость просто огромна. Ощущается исходящий от бубнов энергетический ток, когда их передают по кругу. Удары в бубен составляют первую часть обряда. Если у вас есть дети, дайте им немного поиграть на бубне, а потом всем, кто находится в обрядовом круге. Очевидно, что доставляя игрой радость, возбуждающе действует на духов бубна. Кстати, данное обрядовое действие не совершают при пробуждении другой шаманской утвари. Хотя это можно было бы проделать с трещотками или колокольчиками, было бы правда неразумно давать ребенку играть с обрядовым оружием. Сказание об Абая Гасери.